Глава 61 Вечеринки Лето 2021 года Сатудэй Найт Лайф Всем, кого я обидел, хочу напомнить, что я заново изобрел электрические автомобили и собираюсь отправить людей на Марс на космическом корабле. Неужели вы и правда думали, что я просто какой-то чувак, в котором нет ничего примечательного? Маск смущенно улыбался, произнося свой вступительный монолог в качестве приглашенного ведущего передачи Saturday Night Live. Переступая с ноги на ногу, он вполне справлялся с тем, чтобы делать свою неловкость очаровательной. Маск поставил перед собой цель показать, что он отдаёт себе отчёт своей эмоциональной неразвитости. Заручившись поддержкой продюсера Лорна Майклза, который умеет представить любого гостя с хорошей стороны, он использовал своё выступление в качестве приглашённого ведущего в мае 2021 года, чтобы смягчить свой образ. «Сегодня я творю историю, ведь я...» «Первый человек с синдромом Аспергера, который ведет Saturday Night Live. Или, по крайней мере, первый, кто готов заявить о своем диагнозе», — сказал он. «Я почти не буду переглядываться с актерами, но не беспокойтесь. Я довольно хорошо вживаюсь в образ человека в этом симуляторе жизни». Передача вышла в День матери, поэтому на сцену поднялась и Мэй. На репетиции в пятницу она прочла текст суфлёрских карточек и сказала «это не смешно». Ей разрешили сказать несколько фраз экспромтом, и она воспользовалась этим. «Мы сделали шоу гораздо реальнее и смешнее», — говорит она. В скетче по мотивам игры «Супер Mario Брос» небольшую роль исполнила Граймс. На репетиции они еще пробовали сыграть на антиполиткорректных твитах Маска, сделав из него предельно политкорректного Джеймса Бонда, но получилось не слишком удачно, поэтому в прямом эфире сценка не вышла. Вечеринка после передачи состоялась в популярном клубе Иэна Шригера «The Public Hotel», который был закрыт из-за эпидемии COVID, но открылся специально по такому случаю. Среди гостей были Крис Рок, Александр Скарсгард и Колин Джост, а также Граймс, Кимбл, Тоска и Мэй. Илон ушел около 6 утра и вместе с Кимбл в небольшой компании отправился в гости к интернет-писателю Тиму Урбану, где беседа затянулась еще на несколько часов. Он такой ботаник, что в юности просто не знал, как веселиться, говорит Мэй. Но теперь он это наверстал. Пятидесятилетие. Свои дни рождения Маск часто отмечал на прекрасно организованных фантазийных вечеринках. Самыми запоминающимися были те, что устраивала Талула Райли. Но когда 28 июня 2021 года ему стукнуло 50, Он только что перенес третью операцию на шее, чтобы облегчить боль от травмы, которую он получил, когда попытался повалить на землю борца Сумо на своем 42-м дне рождения, и потому решил, что просто соберет близких друзей в Бока-Чике на скромный праздник. По дороге из браунс аэропорта Кимблс скупил почти все фейерверки в придорожном ларьке. Их запустили со старшими сыновьями Илона Гриффином, Каем, Дамианом и Саксоном. Это были настоящие фейерверки, а не слабенькие хлопушки, потому что, как отмечает Кимбл, в Техасе можно делать что угодно. Помимо боли в шее, Маска одолевала усталость после работы. Он целый день инспектировал производственные ангары в Бока-Чики и разозлился, увидев, насколько сложен участок, где первая ступень Старшип соединяется со второй. «В обшивке дыр не меньше, чем в швейцарском сыре», негодовал он в письме Марку Джанкосе. «Отверстия для антенн должны быть крошечными, чтобы провести через них единственный проводок». Все подвески и другие конструктивные требования должны сопровождаться конкретными именами, никаких коллективных проектов. В праздничные выходные друзья дали ему отоспаться. В конце концов он проснулся и собрал всех на ужин в ресторане «Флэпс», построенном SpaceX неподалеку от стартовой площадки специально для сотрудников. После этого они вернулись в его крошечный дом и забились, в стоящий на заднем дворе малюсенький коттедж, где обычно работала Граймс. Вместо мебели там были огромные напольные подушки. Гости расселись на них, маск лег на пол, положив подушку под шею, и проговорили до рассвета. Бернинг Мэн 2021 Путешествие на Burning Man, масштабный фестиваль искусств и самовыражения, проходящий в конце лета в Невадской пустыне, с конца 1990-х годов стал для Илона и Кимбала важнейшим духовным ритуалом и возможностью пообщаться, потанцевать и повеселиться с Антонио Грасиосом, Марком Джанкоссой и другими друзьями. После того, как в 2020 году мероприятия отменили из-за эпидемии коронавируса, Кимбл взялся за сбор средств, чтобы очередной фестиваль состоялся на исходе лета 2021 года. Илон согласился вложить в это дело 5 миллионов, если Кимбл войдет в совет его директоров. На первом совещании в апреле 2021 года Совет решил отменить фестиваль, запланированный на лето, и Кимбл ужаснулся. «Вы что, мать вашу, издеваетесь?» — все спрашивал он. Вместе с другими завсегдатами Burning Man он организовал в тех же пустынных краях несанкционированный фестиваль Renegade Burn. На него съехалось около 20 тысяч человек, хотя обычно приезжало 80, но это придало мероприятию особую бунтарскую атмосферу, как в первые годы проведения Бернингман. Не имея разрешения, они не могли устроить ритуальное сожжение огромной деревянной фигуры, которая и дает фестивалю название. И Кимбл с другом воссоздали силуэт горящего человека с помощью светящихся дронов. Это религиозные переживания в сплоченном сообществе, сказал Кимбл. Человек должен гореть, и он загорелся. Илон приехал только на одну ночь с субботы на воскресенье и остановился в лагере Кимбала. Лагерь был разбит вокруг его палатки шатра и вмещал 40 человек, которые могли танцевать или просто общаться. Как часто случалось, у Илона возник надуманный кризис. На этот раз связанный с совещаниями о цепочке поставок для Тесла. И он использовал его в качестве отговорки, чтобы не отрываться от работы надолго. Граймс приехала на фестиваль вместе с Илоном, но между ними не все было гладко. Его романы часто предполагали некоторую взаимную недоброжелательность, и отношения с Граймс не были исключением. Иногда он словно черпал силы из конфликтов, требуя, например, чтобы Граймс стыдила его за полноту. Приехав на «Бёрнинг-Мэн», они закрылись в трейлере и не выходили несколько часов. «Я люблю тебя, но и не люблю», — сказал он. Она ответила, что испытывает такие же чувства. В конце года... У них должен был родиться еще один ребенок от суррогатной матери, и они решили, что совместно воспитывать его будет проще, если они разорвут свои романтические отношения, и потому расстались. Позже Граймс выразила свои чувства в песне «Player of Games», над которой работала. И ее название прекрасно подходило для описания любителя стратегических игр. Если бы я любила его меньше, я бы его не отпустила. Но ему важно быть лучшим игроком во все игры. Я влюблена в величайшего геймера, но игру он любит больше, чем меня. Уплываешь в бескрайний холодный космос, даже любовь не удержит тебя на месте. Мэтт Галла сентябрь 2021 года разрыв с Граймс оказался не окончательным. Их отношения вылились в круговорот близости, воспитания детей, бегства от одиночества, установления границ, отстраненности, взаимных блокировок, исчезновений и воссоединений. Через несколько недель после Burning Man они прилетели из Южного Техаса в Нью-Йорк на бал Мед Гала, парад экстравагантных костюмов, который обожала Граймс. Они остановились в небольшой квартире Мэй в Гринвич-Вилледж. Маск отправил свой самолет за только что купленные Сиба-Инуфлоки, собакой той же породы, что на логотипе криптовалюты Додж-Коин. Он купил еще и второго пса Марвина, который никак не мог ужиться с флоки. Ни один из них не был приучен к лотку. Квартира Мэй превратилась в настоящий цирк с двумя спальнями. Наряд, который Граймс подготовила для Мэтт отсылал к научно-фантастическому роману и фильму «Дюна» платье из органзы, серо-черная накидка, серебристая маска и меч. Маск не очень хотел идти на бал и вполне предсказуемо нашел предлог, чтобы задержаться на работе и пропустить начало. Тем вечером должен был состояться запуск ракеты Falcon 9, и из-за бюрократических проволочек возникла задержка с получением разрешения на вход в атмосферу над воздушным пространством Индии. Проблему быстро решили, и она, вероятно, не требовала его внимания, но Маск любил участвовать во всех рабочих драмах, и больших, и малых. После бала они с Граймс устроили вечеринку в популярном клубе «Зеро Бонд» в Манхэттенском районе Нохо. В числе знаменитостей на нее заглянули Леонардо Ди Каприо и Крис Рок. Но большую часть вечеринки Маск сидел в отдельной комнате за сценой и завораженно наблюдал за выступлением фокусника. «Я зашла за ним, чтобы привести его встречать людей, но ему хотелось еще посмотреть фокусы», — говорит Мэй. Достигнув пика славы летом 2021 года, Маск радовался этому, но вместе с тем испытывал неловкость. На следующий день после вечеринки они отправились посмотреть на арт-инсталляцию, которую Граймс подготовила для модной аудиовизуальной выставки в Бруклине. В ней было анимированное видео, где она играла воинственную нимфу в антиутопическом будущем. Оттуда они отправились прямо в аэропорт, сели на самолёт Маска и прилетели на мыс Канаверал, чтобы лично наблюдать, как SpaceX попытается стать первой частной компанией, отправившей в космос гражданских астронавтов. Порой реальность оказывается лучше вымысла.